Глава двадцать вторая. Болотные волки. Резюмировал защитник, стараясь не потерять из виду ни одну серую морду, пока не слышал истории, когда после встреч с ними выживали. Прекрасная новость, буркнул я в ответ. И что делать? Я стала с ним спиной к спине, стараясь не совершать резких движений. Из оружия у меня только сумка, не очень-то тяжело, надо сказать, и даже по голове зверь не огреешь, чтобы отступил. Возьми. Защитник будто услышал мои мысли и не глядя протянул кинжал. «Да-да, тот самый, который не так давно прижимался лезвием к моему горлу». «Ты ж понимаешь, что пригрозить ножницами мужчине – это одно?» – пробормотал я, забирая оружие. «А тыкать волков ножичком – совсем другое». «Главное, за лезвие не хватайся», – хмыкнул мужчина. Отравлено? вспомнила я его предостережение. «Нет, но заточена». А волки тем временем подступали, брали нас плотное кольцо. В их сверкающих глазах плясали огоньки безумия и голода. Звери скалили пасти, а я... Я почему-то не чувствовала страха. Дворовых собак и тех старалась по широкой дуге обходить. Никогда не угадаешь, что у них на уме. А тут целая стая волков. Первый зверь с рычанием бросился в атаку. Велидар ловко зашел мне за плечо, рубанул мечом ранее волка и отступил на прежнюю позицию их слишком много», — резюмировал он. «Один бы я справился, но от себя нельзя далеко отходить». «Опять расскажешь, что я только обуза в твоих путешествиях?» — съязвила я, перехватывая кинжал поудобнее. «После боя поговорим». «Не знаю, будет ли это после, если бой завяжется, но больше не раскрыла. Велидар еще несколько раз отмахнулся от взорвавшихся волков мечом». «Чего они ждут?» «Команда вожака». Пока что к нам присматриваются. Это я вижу. А еще вижу, что волков становится с каждой минутой все больше. Из-за колючего болотного кустарника появляются все новые и новые звери. Двигаются бесшумно по хлюпающей, разъезжающейся земле. И смотрят на нас. Ждут. Леденящий душу вой разлился по воздуху, заставив сердце учащенно забиться. Руки они имели от напряжения. Я буквально мертвой хваткой вцепилась в сумку и кинжал. Я пробью коридор прошипел мужчина. Следуй за мной, не отставай. Я даже ответить не успела, как защитник повернулся и кинулся на волков, стоящих передо мной. Засвистела разрубающая воздух сталь. Я бежала следом, стараясь не смотреть по сторонам и под ноги. Несколько раз поскользнулась, но устояла. Мы прорвались, да только спастись не удалось. Велидар резко остановился, развернулся. Я пробежала мимо него несколько шагов, пока смогла затормозить. Теперь за нашими спинами не было волков только бескрайняя зеленая топь с булькающими лужами. Зато с другой стороны серая лавина зверей, во главе которых стоит вожак, большой черный зверь с огромной пастью. Они злятся, смотрят на человека с мечом, который помешал игре, готовые кинуться и растерзать. «Может, какое заклинание?» – пискнула я, понимая одно. «У нас против них нет никаких шансов без магии» болотные волки невосприимчивы к большинству заклинаний слишком спокойно отозвался защитник аккуратно пятясь от тех которым восприимчивы, читаются слишком долго и беги аля сзади болото понял тогда отступи и не сказав больше ни слова колдун кинулся в бой волки взвыли вожак напал первым остальные бросились за ним завязалась кровопролитная драка Я не могла заставить себя отвернуться, кусала губы и умоляла богов и изумрудный трон помочь. Пусть защитник – хороший воин, пусть умеет отстаивать свою жизнь. Но болотных волков слишком много. Я бы сказала, чересчур много. Отвлекшись на сражение, я не сразу заметила троицу, которая направлялась ко мне. Высокие серые волки, худые, но с блестящей шерстью. Будто и не в грязи всю жизнь жили. Они крались, загоняя добыча. Перехватив кинжал, я направила его на зверей. «Подойдите еще ближе и пожалеете». Возможно, мне показалось, но всего на мгновение они опешили. Покосились на оружие в моих руках, вновь скинули взгляды к лицу, шеи и зарычали. «Прочь!» Я попыталась отпугнуть их, как дворовых псов. Один их правда отступил, а потом еще громче зарычал. Элидара не было смысла звать, он не услышит. А если услышит, то отвлечется и пропустит удар. Надо было справиться самой. Их всего трое. «Позови их!» «Что?» – выдохнула я. «Позови «Ко мне!» – рявкнула я, сама пугаясь того, что творю. «Ко мне! Быстро!» Я готова поклясться, что не пила и ничего не принимала. Но эти звери, они действовали, как в самых настоящих наркотических фантазиях. Замерли на месте, склонили головы и тихо заскулили, как собачонки. Скинув взгляд, я повернула в сторону сражения. Хотелось призвать Велидаров-свидетеля. Сказать, что эти волки какие-то странные. И вообще, пусть гаркнет на остальных хорошенько. Может, тоже присмиреют. Да только эти самые волки кинулись в рассыпную, прервали драку, обогнули защитника и кинулись в мою сторону. Аля! А я даже пошевелиться не смогла. Меня будто бы к этой проклятой грязи приклеили. Я как в замедленной съемке видела приближающуюся лавину волков. Видела, как они замирают от меня в метре и склоняют головы. Видела, как вожак, оказывается, ближе всех остальных, взывает, задрав морду к небу. И от протяжного, пугающего звука я отмираю. Аля. Велидар стоит неподалеку, не опускает меч и с опаской косится на дикую стаю. Что происходит? Я бы объяснила, если б знала. Голос дрожит. Они отступили? Мы можем уйти? Нужно попытаться. Кивнув, я обхожу смиренно замерзших волков по большой дуге, кладывая свою руку в ладонь воина. В артефакте осталось еще два заряда. Тихо произносит он. Один на возвращение, второй запасной. «Пора использовать запасной!» — шепчу в ответ. «Давай уйдем отсюда!» Колдун только достает артефакт, он сдрагивает в его руке, а воздух перед нами покрывается волнами и рябью. Я все еще вижу волков, когда делаю шаг в портал. Забываю задержать дыхание, и когда, оказываясь на зеленой сухой поляне, захожусь в кашле. «Ты как?» Сильные руки подхватывают меня под локоть, помогают устоять на ногах. Я кашляю, киваю, пытаясь показать, что все хорошо. Да вот только все это ни черта нехорошо. Непонятно, странно, пугающе, но нехорошо. «Как ты?» – защитник повторил. Повернул меня к себе лицом, окинул пристальным взглядом. И, не заметив ранений, свободно выдохнул, воткнул меч в землю и попросту сел на траву. Портал перенёс нас на огороженную высокими разлапистыми деревьями поляну. Где-то неподалёку шумела вода. Но мы явно миновали границу болот, оказавшись в лесах. «Я... да, а вот ты... ранен!» Возмутилась я, наблюдая за тем, как на светлом рукаве-рубахе расплывается алое пятно. «Чепуха!» – отмахнулся колдун. «Царапина!» «Если помолчишь, я быстрее прочитаю заклинание лечения». Прикусив язык, я отступила... Под ногами хрустнула веточка. И то верно. Не мешало бы хвороста набрать для костра. Наше путешествие было не таким уж и долгим. Но после всего пережитого я точно хочу привал. Разведем костер, соорудим спальные места. Я любил походы. Но ровно до того момента, пока не хотелось в душ. Самое время объяснить, что произошло на болотах. Вил присел на корточке рядом с хворостом, который я складывала шалашком и заглянул мне в глаза. Через дыру в рубашке виднелась гладкая загоревшая кожа. Ни следа оторваной раны. Подняв глаза, я встретилась с мужчиной взглядом и... И не смогла сдержать рвущегося наружу яда. Того самого, который скопился в душе после стольких попыток меня обидеть. «Это, я так понимаю, очередное перемирие между нами, да? Всё? Ты больше не будешь тыкать меня то, что я танцевал с твоим братом?» Защитник даже опишел такого напора. Удивленно вскинул брови, а потом резко встал и отошел к вещам. А я только язык прикусила. Нет, ну кто меня просил? Могла бы мне напоминать. Ага. А потом бы он сам вспомнил, и понеслась душа по кочкам. Надо расставить все точки над «и», перед тем, как продолжать общение. «Может, поговорим нормально?» – поинтересовалась я. «Без всего вот этого. Задалбывает, честно». «А что ты хочешь от меня услышать?» Элидар медленно повернулся и взлохматил волосы пятерней. «Правду». Правда заключается в том, что я не должен испытывать никаких эмоций. Я голем из крови и плоти для защиты изумрудной ведьмы. Я не могу и не должен ничего чувствовать, но... Но чувствуешь. Поняла я его, вставая и делая шаг навстречу. Если ты пытаешься скрыть это после того, что произошло в моей комнате, то это глупо, Велидар. Колдун несколько мгновений молчал, а взгляд его был таким грустным-грустным. Единственное, что ты можешь сделать для меня, Александра, Это оставить одного. Это будет лучшим решением. Ага, видел я эти лучшие решения. Фыркнул я, взмахнув рукой. Ты там уже пытался в одиночку волков перебить? И как оно? Не очень результативно. Пожал плечами он. Но раз мы подошли к этой теме, а ты услышала все, что хотела... Не все. Да. Колдун изогнул правую бровь. Что еще ты хочешь знать? «Откуда у тебя свежий порез на ладони?» Велидар скользнул взглядом к правой руке. От указательного пальца и практически до тянулся алый рубец. Порезался. «Не лги. Ты только что на моих глазах исцелил себе рваную рану. А руку оставил? Да так что рубец набух?» «И все-то ты замечаешь». «Сколько недовольства в твоем голосе. Так что это?» «Это...» Вил поднял руку и продемонстрировал мне рубец. «Знак клятвы, который с меня взял Теодор. Я поклялся, что ни при каких обстоятельствах не причиню тебе вреда». «Что?» – выдохнула я, не поверя своим ушам. «Да, мой брат заботится о тебе. Тут я удивляться должен вообще-то». «Да нет. Почему он взял эту клятву с тебя?» Я покачала головой. Той самой, в которой опять ничего не желала укладываться. «Ну что ж, видимо, судьба у меня. С вечно неуложенными мыслями жить». «Может, переживал, что я решил отомстить и прибью тебя тут на зло ему?» «Но ты бы так никогда не сделал». «Не сделал. Но ты Теодору это в вдомёк?» «Какие глупости?» Я ответила уже на два твоих вопроса Александра. «Хватит увиливать от темы». «Я не увиливаю?» – пробормотала в ответ. «Почему его нельзя вылечить?» «Аля, защитник так на меня посмотрел, что стало совестно. Это уже третий вопрос». И я опять отвечу. Залечить рубец нельзя, потому что это клятва. Действует этот тип заклинания до десяти дней. Потом рана сама по себе исчезнет. А если я нарушу клятву, то умру. Ну, это так, опережая твои дальнейшие расспросы. Я так и захлопнула рот, потому что именно о последствиях и хотела уточнить. Потом вздохнула, собралась силами и произнесла. Там, на поляне, я услышала голос. Он появляется в моей голове не первый раз. И он посоветовал мне позвать волков. Ну, я и послушалась. Результат ты видел. Лицо колдуна вытянулось от удивления, а взгляд стал цепким и колючим. У меня даже мурашки поползли по спине от него. Я ведь не с ума схожу? Нет, не с ума, но, похоже, ты все-таки прогневала изумрудный трон. Лжешь, обрубил я, глядя ему в глаза. Я кожи чувствую, что ты мне сейчас лжешь. Лгу, не стал спорить он. А ты уверена, что готова выслушать правду? Уверена.